После прогулки с Афронией Белла Уилфер, вся в смешанных чувствах, прибежала домой и села перед зеркалом. Посмотрела прямо в глаза своему отражению и обратилась к нему со своими вопросами. «Почему я всегда в разладе сама с собой? Почему я рассказала, словно по принуждению, то, о чем должна была молчать? Почему я вздумала дружить с этой женщиной? «Вопреки голосу моего сердца!» Как обычно, зеркало ей ничего не ответило. Быть может, если бы она обратилась к другому, лучшему оракулу, результат был бы иной, более удовлетворительный. Но она этого не сделала, и потому дальше все пошло так, как этого следовало ожидать. Насчет одного пункта, касавшегося ее наблюдения за мистером Бофином, ее мучило на самом деле сильное любопытство – Это касалось мистера Роксмита. А интересно, секретарь тоже следит за мистером Бофином? А если следит, то замечает ли он в нем ту верную и неуклонную перемену, которую подметила я? С Роксмитом Белла теперь почти не разговаривала. Поэтому эти вопросы она снова адресовала зеркалу. Теперь разговоры с секретарем не выходили за пределы соблюдения необходимых приличий в присутствии мистера и миссис Бофин. А если случалось так, что Белла оказывалась наедине с ним, то секретарь немедленно выходил из комнаты. Читая или занимаясь рукоделием, она старалась угадать его мысли по выражению лица, поглядывая на него украдкой, но ничего не могла разобрать. Вид у него был подавленный. Однако собой он научился владеть превосходно, и когда мистер Боффин резко говорил с ним при Белли или как-нибудь иначе проявлял себя с новой стороны, на лице секретаря нельзя было прочесть ровно ничего, словно на стенке. Слегка сдвинутые брови, выражавшие только одно сосредоточенное внимание, губы, быть может, сжатые для того, чтобы скрыть презрительную улыбку. Вот, что она видела с утра до ночи, изо дня день, из недели в неделю. Однообразную, неизменно застывшую статую. Неужели это моих рук дело? Хуже того, что совершенно незаметно, к большой досаде Беллы, о чем она горевала со свойственной ей пылкостью, получилось так, что, наблюдая за мистером Бофином, она постоянно наблюдала и за секретарем. Она постоянно мучилась вопросами. Неужели все это не заставит его взглянуть на меня? Может ли быть, чтобы хоть это не произвело на него никакого впечатления? Невозможно было узнать. Все вопросы оставались без ответа. Всегда одно и то же застывшее лицо. Неужели он способен на такую низость продать даже свой характер за две сотни в год? А, собственно, почему бы и нет? Вопрос просто-напросто сводится к тому, кто чего стоит. Думаю, что я и сама продала бы свой характер. Поступилась бы им, если бы мне дали за него подороже. Да, быть может, именно так бы и сделала. А сделала ли? И снова она приходила в разлад с собой.